Глава 31, в которой Джосс Сэдли заботится о своей сестре. Таким образом, все старшие офицеры были призваны к исполнению своего долга, и Джосс Сэдли остался во главе маленького гарнизона в Брюсселе, в состав которого входили больная Эмилия, слуга бельгиец Исидор и девушка-прислуга.